Голова вторая. О том, что если вас что-то не устраивает в данном раю, не спешите скандалить и требовать неустойку. Может быть, это всего лишь не ваш рай. А может быть, и не рай вовсе. Красно-коричневое мускулистое тело безобразного монстра — Нервно вздрагивала в последних конвульсиях. Жизнь уходила из него толчками синей крови густой и похожей на слизь. В самом краю от факта убийства ровно ничего не изменилось. Небо так и осталось бездонно голубым, облака кипенно безмятежными, а солнце по-прежнему улыбчивым и даже более навязчивым. Иво ласки начинали всерьёз припекать. Молодой казак, сидя на песке, осторожнейше ощупывал пострадавшее горло. В его глазах застыло такое же непонимание реальности, как у Наполеона при виде санитаров из психушки. Прохорь походил вокруг, помахал ладошкой у него перед носом и, не добившись реакции, присел рядышком на корточки. Скорострельная автоматическая винтовка Галил легла ей на колени. Дорогой Иван Кочуев, не могу обращаться к вам фамильярнее, но жизнь покажет. Итак, что вы впали в недвижимость? Где есть тому причина, я её не вижу. Если вон-то красный с синим, так оно почти в прошлом, и пусть меня только кто осудит за самооборону на Райском пляже. Это не рай. С трудом размкнув губы, хрипло выдохнул на шумник. "А! Так у вас те же мысли на предмет? Я готова назвать по крайней мере пять причин, рождающих во мне нехорошие сомнения. Можете угадать одну главную?" "В православном раю казаков не душат." Иван, вигений логики, искренне восхитился юная еврейка. "Не сочтите меня за нудой, но я перечислю остальные." Мы дышим, а ведь после смерти нам, по идее, это без надобности. Ни в одном из известных мне раев чудовища не разгуливают, туристов не кусают и умирать от пули тоже не спешат. И последнее. Кто бы мне в настоящем раю дал оружие, а? Подъясаул остановил массаж горла и покосился на винтовку. Галил несколько напоминает автомат Калашникова, Надел не в этом, а в том, что до этого момента в руках девушки ничего не было. Откуда же? Сама не знаю, не дожидаясь вопроса, ответила Рахиль Файнзиерберминц. Когда этот гад необрезанный начал вытаскивать из вас последние монадки, я вспомнила, ну, захотела, самопроизвольно и пальцы сами нашли курок. Всё, всё. И всё. Ой. В чём вы меня подозреваете? Не из-под юбки же я её достала. Не знаю, не знаю. А ещё есть? О, вот прямо сейчас посмотрю. Огрызнулась бывшая военнослужащая, и, резко встав на ноги, одёрнула балахон. И вид молодой девицы в белом с горящими глазами и свинтовкой вооружённых сил Израиля на перевес. По идее, отбивал желание задавать глупые вопросы, но под ясаула это волновало мало. Практически не волновало, если уж совсем откровенно. Он осмотрел-то в другую сторону, туда, где из зарослей бамбука показались люди. Не многочисленная делегация пёстро одетых разновозрастных лиц явно индусской национальности. Поэтому выяснение вопроса, откуда у евреев в раю огнестрельное оружие, естественно образом отложилось на потом. На духом подье Саула раздался характерный щелчок взводимого курка. Это ж люди. А если арабы? Невозмутимо ответила Рахиль, вновь поднимая ствол. Ладно, шучу, не делайте горькое лицо и боль в глазах. Я тоже буду их посмотреть. группы индусов, две женщины в возрасте, длинноногий юноша, трое детей и благообразный дедушка с внешностью Раджива Ганди осторожно обошла наших героев и кружочком обступила поверженное чудище. Юноша храбро потыкала его бамбуковой палкой в кривой коготь на красной лаге. Дохлая не выдержала убийца монстров После такой очереди практически в упор по жизненно важным органам надо быть убеждённым кретином, чтобы так и не сдохнуть. Индусы переглянулись. Также стад на перешли к ней и рухнули на колени, надрываясь в переливчатом плаче. Ой, спасибо. Это что у вас такое громкое горе или глубокая радость? Иван, я имею смутные подозрения, что застрелила их домашнюю зверушку. подъисаул невнятно пожал плечами, дек кстати виноваты, звери бы хомячка или морскую свинку. Лсый старец первым сообразил приподняться и что-то страстно залопатал. Слышь, ты какой язык в школе учила? Французский? Наедине же разговаривала дома по-русски, на улице и в обществе то есть индуский точно нигде не практиковала. Я это знаю несколько слов. Все ещё с болезненной хрипотцой в горле припомнил казак: "Чаша, это э, да, Рабендранат Тагор, Маугли, Соускари, рикша". И это а Акелла промахнулся. "А рикша что это, разве не по-японски? Рикша!" встрепенулся старичок. "Ракша! Ракшас!" "Что ракшас?" переспросил Иван. Ракшас! С восторгом взвыл Индоус, указывая на мёртвого монстра. Ракшас! Ракшас аиб! Ну вас получается, одобрительно кивнул Рахиль. Каза гордо расчесал петернёй русые чубы и продолжил: "Бахира, Шерхан, шакал Табаки, удав этот, ка, медведь Балу, ну и эти, как их, А, بندرлоги